И что это должно значить? — с вызовом спасила Гермиона. — Грейнджер, они ищут маглов, — ответил Малфой. Не хочешь похвалиться своими панталонами между небом и землей? Если не против, составь компанию вон тем. Они как раз движутся сюда, а мы все дружно повеселимся. — Гермиона колдунья, — огрызнулся Гарри. — Думай себе, что хочешь, Поттер! — злобно улыбнулся Малфой. — Если полагаешь, что они не отличат грязнокровок, оставайся стоять, где стоишь. — Придержи язык! — рявкнул Рон. Все присутствующие знали, что грязнокровки — крайне оскорбительное название колдуньи или волшебника магловского происхождения. Не обращай внимания, Рон! Спешно, сказала Гермиона, хватая Рона за руку. Тот уже шагнул к Малфию. Тут с другого края леса раздался грохот, какого они еще не слышали. Некоторые вокруг вскрикнули. Малфой подавил смешок. Легко пугаются, верно? лениво протянул он. Полагаю, твой папочка велел вам всем спрятаться. — Кстати, он что, кинулся спасать маглов? — А где твои родители? — воскликнул Гарри с нарастающим гневом. — Там, в масках! Я не ошибаюсь! Малфой повернулся к Гарри, по-прежнему улыбаясь. — Ну, если бы они там и были, вряд ли бы я тебе сказал. Согласись, Поттер! — Да ух! Да бросьте! Проговорила Гермиона, с отвращением взглянув на Малфоя. Пойдемте, отыщем остальных. Не высовывай свою лохматую голову, Грейнджер, Ухмыльнулся Малфой. Пойдем, повторила Гермиона и потащила Рона и Гарри к дороге. Готов поспорить на что угодно. Его отец, один из той банды в масках, с гневом заявил Рон. — Ну, в любом случае, люди из министерства его схватят, — с неподдельным чувством заметила Гермиона. — Вот только не пойму, куда делись все остальные? Фреда, Джорджа и Джинни нигде не было видно, хотя на дороге было полным-полно людей. Все нервно оглядывались на охваченный смятением лагерь. Неподалеку на дороге громко спорила кучка подростков в пижамах. Завидев Гарри, Рона и Гермиону, к ним обратилась девушка с пышными вьющимися волосами, быстро заговорив, «Э — Гуист, -э, мадам Максиме, э -э, что? — растерялся Рон. — Ох! — девушка повернулась к нему спиной, и, уже отойдя, друзья отчетливо расслышали, как она произнесла «Огвардс». — Шармбатон, прошептала Гермиона. «Что, — Что-что? — переспросил Гарри Они должны быть из Шармбатона, пояснила Гермиона. Ну, Академия магии Шармбатон. Я читала о ней в обзоре магического образования в Европе. А, -а, а, да, понятно. Фред и Джордж не могли уйти так далеко, сказал Рон, зажигая вслед за Гермионой волшебную палочку и осматриваясь. Гарри полез в карман куртки за своей палочкой и нашел там только амниноколь. — Ох, быть не может, нет. Я потерял свою волшебную палочку. Ты шутишь? Рон и Гермиона подняли свои палочки повыше, чтобы осветить как можно больше земли под ногами, но палочки нигде не было видно. Рон покачал головой. — А может, она осталась в палатке? — Возможно, она выпала у тебя из кармана, когда мы бежали, — обеспокоенно предположила Гермиона. — Да, — пробормотал Гарри, — возможно. Он ни разу не расставался с волшебной палочкой за все время пребывания в мире волшебников и вдруг почувствовал себя необычайно уязвимым, оказавшись без нее в самом пекле событий. Прозвучавший рядом шорох заставил всех троих подскочить на месте. — Это была Винки! — Домашний эльф, она с треском продиралась сквозь кусты не вдалеке. двигалась она в какой-то своеобразной манере, с явным затруднением, словно нечто невидимое не пускало ее. Там плохие волшебники, в смущении пищала она, наклоняясь вперед в усилии не снижать темпы. Люди высоко-высоко в воздухе, винки уносят ноги прочь и она скрылась за деревьями на той стороне дороги, пища и пыхтя в борьбе с удерживающей ее неведомой силой. Что это ее так ломает? Рон с любопытством посмотрел вслед. Почему бы ей не бежать обычным способом? Держу пари, она не спросила разрешения спрятаться, сказал Гарри. Он подумал о Доби. Тот, стоило ему совершить что-то, что хоть чуточку не понравилось бы, Малфоем, был вынужден наказывать себя отчаянным самобичеванием. «Знаете, с домашними эльфами очень жестоко обращаются», — возмущенно произнесла Гермиона. «Это настоящее рабство! Вот что это такое! Ну, смотрите, мистер Крауч погнал ее наверх стадиона, чего она до смерти боялась». Теперь он наложил заклятие, и она даже убежать не могла, когда те начали топтать палатки. Почему? Никто ничего с этим не делает. — Ну, так ведь домашние эльфы счастливы? — пожал плечами Рон. — Ты же слышала, что ответила старина Винки на матче? Домашним эльфам не положено веселиться. Ну, значит, ей нравится, чтобы ею все время и во всем командовали. Гермиона сразу начала накаляться. Вот такие люди, как ты, Рон, и поддерживают несправедливые, прогнившие порядки, просто потому, что им лень что-то... С опушки леса докатился грохот еще одного взрыва. Давайте-ка двигаться дальше, вот что я скажу. С тревогой перебил ее Рон. Возможно, Малфой говорил правду. Возможно, Гермиона действительно была в большей опасности, чем они... Друзья снова зашагали вперед. Гарри машинально все еще шарил в карманах, хотя и понимал, что палочки там нет. Темная дорога уводила их все Даши в лес, и они по-прежнему высматривали Фреда, Джорджа и Джинни. Не Невдалеке компания гоблинов кудахтала над мешком золота, без сомнения, выигранного в тотализаторном матче. Вот кого совершенно не трогали безобразие, творящееся в лагере. Еще дальше, войдя в пятно серебряного света, они увидели трех высоких вейл, во всем великолепии стоявших на прогалине, в окружении юных волшебников, каждый из которых очень громко говорил. — Я заработал около ста мешков галеонов за год, — разглагольствовал один из них. — Я ведь драконоборец и работаю на комиссию по контролю за опасными существами. — Да никакой ты не драконоборец кричал его приятель, — ты посудомойщик в дрявом котле, а вот я — охотник на вампиров. Я их уже штук девяносто уложил. Третий юнец, чьи прыщи были видны даже в тусклом серебристом свете, который излучали вейлы, тоже поторопился вступить в беседу. А я уже почти стал самым молодым из всех министров магии, какие только были — Гарри фыркнул от смеха, он узнал этого прыщавого волшебника. Его звали Стен Шанпайк, и на самом деле он работал кондуктором в трехъярусном автобусе «Ночной рыцарь». Гарри уже собрался сказать об этом Рону, но тот, сделав диковато слабоумное лицо, крикнул собравшимся. «А я рассказывал, что изобрел метлу, которая летает до Юпитера!» Да что же это такое? Опять возмутилась Гермиона, и они вместе с Гарри развернули Рона и увели прочь. Звуки разговора Вейл и их поклонников замолкли вдалеке, друзья уже находились в самом сердце леса, казалось, они здесь одни. Вокруг все затихло. Гарри огляделся. «Думаю, нам стоит подождать здесь. Любого, кто пройдет, мы услышим за милю». Не успели эти слова слететь с его уст, как прямо перед ними из-за дерева появился Людо Бегман. Даже в слабом свете двух волшебных палочек Гарри разглядел разительные перемены в его облике. Он больше не был жизнерадостным и розоволицем, и в походке не было бодрой упругости. Людо выглядел очень бледным и утомленным. Что это заговорил он щурясь и стараясь рассмотреть их лиц что вы здесь делаете